Глава 4. Судья Ди присутствует на охотничьей пирушке торговца древностями Аристомовуют по подозрению в убийстве. Скорее после наступления темноты шестеро пристовов стояли в ожидании судьи во дворе у правы заметив как они пытаются согреть руки у фонари которые держат в руках начальнику усмихнулся ничего ребята скоро отогреетесь Даstэ почтенный Иуда Юань, она тоже не забудет. Нам обязательно подадут на кухне хороший обед. Да и хорошо бы вино было в предвкушении обеда добавил самый младший пристав. У двери появился судья со своими четырьмя помощниками. Староста приставов крикнул носильщикам, чтобы подавали паланкин. Судья сел внутрь вместе с Куанмы Дао Ганем, и тут же конюшей привел лошадей для Мажуна и Дзяо Дая. — Ваша честь! «Мы заедем по дороге за Лянь Дао Гуем, хорошо?» — сказал Дзяо Дай. Судья кивнул головой, и носильщики пустились в путь быстрым шагом. Откинувшись на спинку кресла в полонкине, судья рассказал Хуану и Дао Ганю, что гонец из «Дайюаня» привёз неприятные известия у старшей жены судьи серьёзно заболела матушка и она отправляется к ней вместе с детьми а также со второй и третьей жёнами судьи путешествовать в это время года тяжело и небезопасно но другого выхода нет Матушка уже на восьмом десятке, и оставлять ее одну нельзя. Да, о Гане, десятник Хуан, выразили судье свое сочувствие, Судья тепло поблагодарил их и заговорил о другом. Этот обед сегодня пришелся как нельзя не кстати. Най домашние уезжают как раз сегодня вечером, а я не смогу проследить за сборами, но Жу всё-таки один из самых важных людей в городе. И отмени я внезапно свой визит, я обидел бы его и дал пищу для слухов. Маж он мне говорил, сказал десятник. что Джу готовит торжество в главной зале своего дома, и что ожидается нечто невероятное. Приятный он человек, Джу, веселый, мажун и дзяо дай в восторге от его охотничьих пирушек, не говоря уж о количестве спиртного, которое там подается». Интересно, как ему удаётся быть таким весёлым, пробурчал да Огань. Восемь нежён на руках, и как он только справляется? Видишь ли, ответил ему судья Ди, у него ведь нет детей. Представь себе, как он мучается от мысли, что некому будет продолжить его род. Да и потом Джу здоровый и сильный мужчина, так что вряд ли гарем ему служит только для украшения дома. Джу дай юань богат. Но не всё можно купить за деньги, философски заметил Хуан и помолчав немного добавил: ваша честь должно быть будет очень скучать без жён и детей в эти дни. Да нет, ведь с этим убийством И я всё равно не нашёл бы времени для семьи, ответил судья. Что ж, пока никого нет, буду есть и спать прямо в кабинете. Кстати, Хуан, передай это слуге. Выглянув в окошко, судья увидел силуэт пожарной колончи на фоне звёздного неба, что означало, что они уже почти приехали. Насильщики остановились у массивных ворот и опустили полонкин на землю. Красные полированные ворота отворились, и навстречу судье вышел высокий, крепкого сложения мужчина с красным лицом и аккуратно подстриженной бородой. На нём была дорогая соболья шуба. Это был сам Джудай Юа, хозяин дома. Подав судье Ди руку и поприветствовав его, Джу Дай Юань посторонился, пропуская еще двоих мужчин. Судья узнал старейшину цеха Ляо и Югана, секретаря Джу. Он с тревогой подумал о том, что Ляо, конечно же, весь вечер будет расспрашивать его о ходе поисков своей дочери, да и Уган, судя по его бледному и напряжённому лицу, обязательно потребует новостей о своей пропавшей невесте. Тревога судьи усилилась, когда Джу Вместо того, чтобы войти в дом, повёл гостей на открытую террасу в южном крыле. "Я думал, Ваше Честь, накрыть обеденный стол в доме", громко говорил Джу. "Но ведь мы простые северные крестьяне". Разве может наша убогая кухня сравниться с той, что подают у вас, ваша честь? И я позволил себе устроить Охотний чий обед на улице, с жареным мясом и с деревенскими наливками. Деревенские блюда уверяю вас, могут быть по-настоящему изысканны, если их хорошо приготовить. Судьяди вежливо поблагодарил хозяина, но про себя выругался. удачная идея, что и говорить. Хоть террасу и обнесли временной стенкой из войлока, там было очень холодно. Судя, я передёрнулся и почувствовал, как у него начинает болеть горло. Он простудился ещё утром в промёрзшем доме баня. И сейчас предпочёл бы нормальный обед в тёплом помещении терраса освещала множество фонарей четыре сдвинутых стола образовывали один большой посредине террасы топилась печь и вокруг неё стояли слуги и жарили мясо на железных вертелах Джу Дай Юань усадил судью на почетное место, во главе стола, по одну руку сидел онлайн.